Глава двенадцатая. Будильник нозольево верещал, вырывая меня из сна. Вчерашняя охота на теней, хоть и прошла успешно, но изрядно вымотала. Мы зачистили болото, затем еще две пещеры и одну заброшенную шахту, собрав неплохой урожай теневых кристаллов. Настя, воодушевленная предстоящим строительством башен, уже начала подготовку к реализации проекта. А я просто хотел спать. Еще пять минут, пробормотал я, зарываясь лицом в подушку. Но вселенная, как обычно, имела на меня свои планы. Не успел я толком проснуться, как раздался резкий звонок телефона. Я черт их айс потянулся за ним. На экране высветился номер Скалы. Ты адур, начал он вместо приветствия. У нас чепы. В центре вводится что-то странное. Опять, подумал я стаской. Да сколько ж можно? Странное, спросил я с трудом подавляя зевок. Что случилось? Сам не понимаю. Какой-то столб, огромный, черный. Говорят, из тени его во пролома вылез. Столб? Я нахмурился. Ладно, дядя Кир, выезжаю. Через полчаса мы сбори уже были на месте. Центральная площадь Вадутса была оцеплена гвардейцами и полицейскими. За ограждениями толпились люди. Полицейские, военные, журналисты. Все они с любопытством разглядывали этот странный объект, обсуждая происходящее и выдвигая самые невероятные версии. «Говорят, что это подарок от инопланетян!» – захлёб рассказывал один из зевак. «Да ну, какие инопланетяне?» — возмутился другой. «Ты что, хрен-то вы пересмотрел? Дураку уж понятно, что это фрагмент метеорита!» «Чушь собачья!» — фыркнула пожилая женщина. «Это проделки теней. Они хотят нас всех сожрать!» Я протолкался сквозь толпу и увидел его. Огромный черный обелиск, высотой почти в три метра. Он стоял... прямо посреди площади как мрачный монумент и излучает темную энергию. Активировав дар, я попытался просканировать его, но ничего. Камень, словно черная дыра, поглощал всю энергию, не отдавая ничего взамен: ни информации, ни эмоций, ни даже намека на свою природу. Да чтоб тебе! – прошептал я, чувствуя, как по спине стекают капельки холодного пота. Что это еще за штука такая? Теодор, ко мне подошел скала, отгоняя от меня назойливых журналистов. Есть какие-нибудь мысли? Пока нет, дядя Кирь, ответил я. С таким я еще не сталкивался. К нам подбежал один из офицеров. Господин Вавилонский, доложил он, отдавая воинское приветствие. По нашим данным, этот столб появился здесь около часа назад. прямо из теневого пролома. Вот, у нас есть видео с камер. Он протянул мне смартфон. На записи было видно, как над площадью открылся теневой пролом, разрыв в реальности, похожий на черную дыру, из которого вытянулась огромная когтистая лапа. Она аккуратно поставила обелиск на землю, после чего пролом исчез, как будто его и не было. «Господин», — продолжил полицейский, — Мы попытались сломать его, закончил я за него фразу. Офицер смущенно кивнул. Да, господин, но безрезультатно. Он не поддается никакому воздействию, ни физическому, ни магическому. Я в курсе. Что насчет других районов? Пока все тихо, господин. Только в центре. Я еще некоторое время стоял, разглядывая теневой обелиск. Пытаясь понять, что это такое и зачем оно здесь, затем повернулся к скале. Дядя Кир, что ты об этом думаешь? Скала с сомнением почесав затылок ответил: Мы тут все гадаем, что это за хрень такое. Ученые уже все мозги себя сломали, но так и не смогли понять, что это за хреньовина. Ни один прибор не реагирует. Если честно, мне это не нравится. Эта штука. Она похожа на бомбу замедленного действия. Ага, поддержал его один из гвардейцев. Давайте вывезем ее куда-нибудь подальше, сбросим в ущелье или закопаем. А еще лучше, взорвем к чёртовой матери! Скала смерил его убийственным взглядом, и тот, смутившись, замолчал. К нам подходили люди с докладами, а я выслушивал их молча, кивая. Все говорили одно и то же. Нигде больше такого не повторилось, что этот обелиск единственный в своем роде, и что никто не знает, что с ним делать. «Зачем вообще теням размещать это здесь, на видном месте?» — спросил скала. «Это же глупо!» — я пожал плечами. «Не знаю, дядя Кирь, не знаю». Я подошел еще ближе к обелиску и снова начал сканировать его. На этот раз я использовал всю мощь своего дара, пытаясь проникнуть сквозь его защиту, и тут же понял, что мои подозрения не напрасны. Обелиск был живым? Нет, не живым в прямом смысле этого слова, но от него исходила какая-то пульсирующая энергия, которая пыталась прикоснуться ко мне, и это прикосновение оно было очень неприятным, холодным, тягучим. Как щупальца невидимого монстра. У меня даже мурашки по коже побежали. Всем назад, скомандовал я. Никому не подходить. Люди отступили с беспокойством, глядя на меня. Я понял, что не могу оставить этот обелиск здесь. Он был слишком опасен, потому что мог привлечь сюда не только теней, но и нечто более страшное. Что-то такое, с чем я еще никогда не сталкивался. «Мне нужна техника», — сказал я в скале. «Срочно, большой грузовик. Мы увозим этот камень». «Куда?» — спросил скала. «В усадьбу, в мою мастерскую. Там я смогу разобраться с ним. На всякий случай эвакуируйте оттуда всех людей, и Настю тоже. Я не хочу, чтобы она попала под раздачу, если что-то пойдет не так». Через полчаса техника была уже на месте. Я используя свой дар, создал вокруг обелиска плотный купол из сжатой земли. Это настолько опасно, спросил скала, наблюдая за происходящим. Но «Ну, не прямо катастрофа, ответил я, пожав плечами. Может, водуц просто взлетит на воздух или что-то в этом роде, но весь мир вряд ли сильно пострадает. Замок Шато де Шиляйон. Швейцарская Конфедерация. Аиша лежала в постели вся мокрая от холодного пота и мелко дрожала. Ей было хреново, это мягко говоря. Тело ломило, как будто ее отходили дубиной, а изо рта вырывались хриплые стоны. Черные миазмы, похожие на клубы дыма, тонкими струйками вырывались из ее кожи. Дыхание было таким... словно она только что вылезла из угольной шахты после трех смен подряд. Сегодня Иша провела очень трудный ритуал по призыву младшего теневого перста, и тот, разумеется, выполнил ее просьбу, приняв дар, который она ему преподнесла. Правда, после всего этого отец точно спросит, куда она столько денег потратила, а подпольный рабский рынок всей Швейцарии еще долго не сможет оправиться от шока. Ведь он теперь полностью пустой. Ну как полностью? Одни бабы до、да、дети, а мужчин больше там нет. Она всех выкупила и принесла в жертву. И теперь швейцарские аристократы должны будут долго и упорно искать новые источники живого товара, чтобы удовлетворять свои извращенные потребности. Да, она едва жива. Это последствие ритуала. Но такая цена. Ерунда по сравнению с тем, что ее ждет впереди. Теперь она получила не только желанный артефакт, но и признание властелина. Он заметил ее, и, что самое главное, оценил ее преданность. Теперь она оказалась еще на шаг ближе к своей цели. «Сука, как же больно!» – прохрепела Аиша, с трудом разлепляя губы. «Чтоб вас всех!» Она попыталась приподняться, но тут же свалилась обратно на подушке, застонав от боли, которая пронзила ее тело. Воды! Хрипло крикнула она. Одна из лунных теней молча подойдя к кровати протянула ей хрустальный бокал с водой. Аиша сделала большой глоток, но вода не принесла облегчения. В горле все равно першило, а тело продолжало лихорадить. Все вон! рявкнула она на своих телохранительниц, которые суетились вокруг, пытаясь помочь ей. Не мешайте и включите прямую трансляцию с камер на площади Вадуция. Я хочу все видеть. На большом экране, установленном напротив кровати, появилось изображение центральной площади Вадуция, а Иша, затоив дыхание, наблюдала за происходящим. Ее подарок вавилонскому. Огромный теневой обелиск, излучающий темную энергию, стоял посреди площади как мрачный монументальный памятник. И тут в кадр въехал скоробей. Аиша, увидев его, довольно усмехнулась. Она сразу узнала этот бронированный автомобиль, который стал настоящей головной болью для приспешников Бобшельда. Теодор Вавилонский вышел из машины и направился к обелиски. Она рассмеялась. Впрочем, звук этот больше напоминал карканье вороны, чем обычный смех. Судя по всему, он решил сам с этим справиться. Глупец! Он не понимает, с чем имеет дело. Она видела, как Вавилонский пытается изучить обелиск. Бесполезно, продолжала она шептать, наслаждаясь моментом. Ты не сможешь его уничтожить, не сможешь контролировать. Он поглотит твою энергию и сломает твою волю. Он превратит тебя в своего раба. На экране Вавилонский, нахмурившись, отступил назад. Аиша рассмеялась. — Ты боишься, Теодор? Ее голос звучал торжествующе. — И правильно делаешь! Внезапно на экране появился грузовик. Рабочие, послушно выполняя приказы Вавилонского, начали загружать обелиск, упакованный в какой-то земляной кокон. Аиша попыталась встать, но ноги подкосились, и она чуть не упала. «Лунные тени! Ко мне!» – прохрепела она. В комнату тут же ворвались телохранительницы. «Что прикажете, госпожа?» – спросила одна из них, поддерживая Аишу под руку. «Сколько сейчас лунных теней находится на площади Вадутса?» Аиша с трудом выдохнула вопрос, и ее голос дрожал от слабости. Да, госпожа, ответила одна из телохранительниц, склонив голову. Аиша сжала кулаки, ногти впились в ладони, оставляя кровавые следы. Она глубоко вдохнула, собирая остатки сил, и проговорила, чекания каждое слово: Передайте им приказ. «Немедленно убить начальника гвардии Вавилонского! Он сейчас на площади. Остался там, а не уехал с Теодором. Я хочу, чтобы его голова была у меня. Немедленно!» Телохранительницы кивнули и тут же вышли из комнаты, чтобы передать приказ по защищенной линии связи. Аиша, чувствуя, как силы окончательно покидают ее, откинулась на подушке. Ее взгляд был прикован к экрану, где все еще мелькали кадры с площади. Она видела, как грузовик с обелиском медленно тронулся с места, увозя ее подарок прочь. Но скала, огромный как гора мужчина в сияющей броне, все еще стоял на площади, отдавая приказы своим людям. Внезапное изображение на экране начало мутнеть. Темные пятна заплескали перед глазами Аиши, а тело охватила новая волна слабости. Она попыталась что-то сказать, но из горла вырвался лишь хриплый стон. Ее веки сомкнулись, и она провалилась без памятьства, теряя связь с реальностью. Дом, милый дом, точнее подвал усадьбы, милый подвал. В которой я подобрате душевный запихнул эту чёртову сферу с теневым обелиском внутри. И вот теперь стяжу, разглядываю её и думаю, а не погорячился ли я часом. Ну что, красавица? обратился я к сфере, в которую запечатал теневой обелиск. Пришло время познакомиться поближе. Я снял защиту, разрушив каменную сферу и обнажив обелиск. И тут же почувствовал, как меня обдало волной холодной, тягучей энергии. Концентрация теневой силы в этом помещении стала настолько высокой, что даже у меня, мага земли, захватила дух. Так спокойно, без паники, мысленно приказал я себе. Ты же архитектор, ты справлялся с вещами посложнее. Просто нужно все хорошенько обдумать. Я открыл кейс с сущностью света. Внутри пульсировала чистая сияющая энергия, похожая на сгусток жидкого света, переливающиеся всеми цветами радуги. И от нее исходила невероятная мощь, способная разрушить любую тьму. Вот только... Я не мог сейчас использовать ее. Не без подготовки. Слишком опасен этот обелиск. Если я сейчас просто разрушу его с помощью сущности света, то мало не покажется никому, ведь этот чёртов абилиск, он же как бомба замедленного действия. Я чувствовал, что внутри него накоплено огромное количество энергии, и если она вырвется наружу, тогда будет большой бабах. такой, что от Лихтенштейна останется только дымящееся пепелище, а мне это совсем не нужно. Если я всё правильно понимаю, то сущность света... поглотит примерно тридцать-сорок процентов последствий, и то, если повезет. А вот с остальным придется разбираться самому, и тут уж как карта ляжет. Нужно действовать аккуратно, поэтапно. Сначала ослабить защиту, а потом уже. И тут меня осенило. Я взял с верстака несколько больших кусков нефрита и активировал удар, начал преобразовывать их. Скоро они превратились в длинное острое копье. Нифрит, конечно, не был таким мощным, как сущность света, но все равно мог помочь. Он безжалостно пожирал теневую энергию и сам распадался при этом. Я повторил этот фокус несколько раз, создав целый арсенал нифритовых копий, затем аккуратно, но резко вонзил одной из них в теневой обелиск. В то же мгновение, как я и ожидал. Комната осветилась зеленоватым светом. Обелиск не раскололся, как я надеялся, только покрылся мелкой сетью трещин, из которых начали вырываться струйки темной энергии. Ну раз уж ты все равно взорвешься, прошептал я. Так хотя бы сделай это на моих условиях. Я взял второе копье и вонзил его в обелиск с другой стороны. и начал стучать по нему, как по наковальне, усиливая вибрации. Обелиск загудел, затрещал, из трещин вырывались новые струйки дыма, и тут он взорвался. Но не так, как я ожидал. Вместо оглушительного грохота и фонтана теневой энергии все помещение внезапно погрузилось во тьму. Она была не просто черной, она была абсолютной, пожирающей. даже мое магическое зрение, обычно пронзающее любые преграды, тут спотыкалось об эту тьму, возвращая мне лишь размытые призрачные образы. Даже меня захлестнула эта волна тьмы. Я почувствовал, как она пытается проникнуть в мой разум, подчинить себе мою волю, как она шепчет мне о страхе, отчаянии, безысходности. Но я не сдавался. Я собрал всю свою силу, волю и ярость. и высвободил ауру на полную мощность. Я сам стал силой, чистой необузданной силой архитектора, и начал давить, давить тему, которая пыталась поглотить меня, сожрать меня. Прошептал я, чувствуя, как мое тело наполняется нечеловеческой мощью. А вот тут вы не угадали. Я архитектор, и я не подчиняюсь никому. Этот мир мой. Наблюдательный пост на холме в километре от усадьбы Вавилонских. Капитан гвардии Андрей Абрамов по прозвищу Берюк не любил бездействовать, особенно когда его командир Скала приказал отступить на безопасное расстояние и просто наблюдать. Какое к черту наблюдение, когда и господин Теодор притащил в усадьбу тиневую бомбу! Бинокль, рявкнул Берюк, протягивая руку. Молоденький гвардеец столько месяцев, как приняты вреды элитного подразделения рода вавилонских, подскочил как ужаленный и протянул капитану высокотехнологичный прибор ночного видения. А нормальный бинокль где? – прорычал Бирюк. Так это и есть нормальный, господин капитан, – пискнул юнец. Новейшая разработка с тепловизорами. Да плевать мне на тепловизор! – отрезал Бирюк. Как я по-твоему должен разглядеть теневую энергию через эту штуковину? Тащи тот, что нам дали тенеборцы. Пока смущенный гвардеец метался по наблюдательному пункту в поисках правильного бинокля, остальные расположились вдоль края холма, напряженно всматриваясь в сторону усадьбы. Жуть какая, прошептал сержант Игнат, нервно постукивая пальцами по прикладу своей снайперской винтовки. Что там господин делает с этой штуковиной? Лучше тебя не знать, что делает, отозвался его сосед. Невысокий, но крепкий, как дуб, ветеран по кричке Кремень. Боюсь, скоро мы все узнаем, каково это быть испаренными в одну секунду. Да ладно тебя каркать! Поморщился третий гвардеец. Господин же не такой дурак, как ты, в конце концов. Заткнулись все! Прошипел Бирюк, наконец получив от дрожащего гвардейца артефактный бинокль. Он поднес бинокль глазам и замер. Усадьба выглядела обычно. Большой особняк, утопающий в зелени сада. Но что-то было не так. Что-то... «Твою мать!» — выдохнул Бирюк. «Что там?» — спросил Игнат, подаваясь вперед. «Подвал!» — пробормотал капитан. Смотрите на подвал. Из под фундамента особняка, там, где располагалась мастерская Теодора, сочились тончайшие струки черного дыма. Они огибали стены дома, как живые щупальца, и тянулись вверх к ночному небу. Это же нормально? с надеждой спросил молодой гвардейец. А сам как думаешь? буркнул Кремень, выхватывая у берека бинокль. «Светы и угодники! Да оно просто!» Договорить он не успел. Внезапно тихая ночь разорвалась от оглушительного гула, похожего на звук тысячи колоколов, и земля под ногами гвардейца вздрогнула. «Ложись!» – заорал Бирюк, и все как один рухнули на землю, прикрывая головы руками. А потом они увидели это. Из подвала усадьбы вырвался столб абсолютной тьмы, не чёрной, а именно лишённой всякого света. Столб взметнулся вверх к звёздам, пронзая небосвод, как копьё. Центральная площадь Вадутца, княжество Лехтенштейн. Скала прищурился, глядя вслед удаляющемуся грузовику. Теодор, как обычно, взял всё в свои руки. И теперь это чёртова каменюка отправлялась на вскрытие в подвал усадьбы Вавилонских. Периметр держать, буркнул он в рацию, отдавая приказы. Гражданских не пускать, журналистов особенно. Площадь постепенно пустела. Полицейские оттесняли особо любопытных зевак. За ограждение отправляли даже тех, кто размахивал удостоверениями каких-то важных организаций. Скала стоял, скрестив руки на груди, как скала, в честь которой его и прозвали. На случай, если теневой план выкинет еще что-нибудь едокое, Теодор велел ему остаться на площади, хотя Скала предпочел бы сейчас оказаться рядом со своим господином. Шестым чувством он ощущал: это хрень, которую вез Теодор до、да、добра не доведет. Скала поморщился, осмотрел пространство вокруг. Вроде все чисто, но какая-то муть витала в воздухе, что-то неприятное, мутное, как осанок на дне бочки с вином. Вперед! Внезапно раздалось тихое шипение за его спиной. Скаламгнавенно напрягся, но среагировать не успел. Две тени метнулись к нему одновременно, сливаясь с сумерками, опустившимися на город. Первый удар пришелся вскользь под оспеху. Скала успел чуть повернуться, лезвие скользнуло по броне, не причинив особого вреда. Зато второй удар достиг цели. Что-то горячее и острое вонзилось ему в бедро. Какого? – прорычал Скала, резко отшатываясь и выхватывая из кобуры табельный пистолет. Перед ним стояли две женщины в черном. Их лица скрывали тканевые маски, оставляя видимыми только глаза, холодные и безжалостные. Первая держала в руках странный серповидный кинжал с изогнутым лезвием, вторая сжимала в ладонях короткие клинки. «Лунные тени!» – молния пронеслась в голове скалы. «Госпожа Шлет, привет!» – произнесла одна из них с легким акцентом, делая выпад вперед. Скала выстрелил, но женщина с невероятной гибкостью уклонилась, будто предвидела траекторию пули. «Твоя голова украсит её покои!» Прошипела вторая, делая обманный манёвр и выбивая пистолет из его руки. Скала, несмотря на свой грузный вид, тоже был невероятно быстрым. Он тут же выхватил из-за спины меч, личное оружие, с которым не расставался даже в мирное время. «Ну-ну!» — усмехнулся он, крутанув меч в руке, разменная запястье. «Не первая попытка и точно не последняя!» Для меня, конечно, не для вас. Площадь опустела. Полицейские уже отошли к периметру, и он был благодарен судьбе за это совпадение. Гражданских рядом не было, можно не сдерживаться. Одна из женщин метнулась к нему слева, вторая справа, намереваясь взять в клещи. Скала резко присел, пропуская первую над головой и нанес круговой удар мечом, заставив вторую отпрыгнуть назад. Знаете, в чем ваша проблема, девочки? – прохрипел он, поднимаясь на ноги. Вы слишком предсказуемые. Он активировал свой дар. Его тело тут же окутал сияющий энергетический щит. Он сильный одаренный, – прошепела одна из нападавших. Скала громко рассмеялся. Ну вы идиотки! – он сделал шаг вперед. А теперь пора танцевать. Он двинулся вперед с неожиданной для такого испанина скоростью, меч свиснул в воздухе, и одна из стеней едва успела отклониться, лезвие срезало прядь ее волос. Он быстрее, чем кажется, крикнула она своей напарнице, ударим вместе. Они атаковали одновременно, сверкая клинками, как два смертоносных призрака, но скала в своей боевой форме оказалась практически неуязвим. Удары скользили по его доспеху, оставляя лишь мелкие царапины. Он не торопливо отбивал атаки, словно играющий. Боиного бронца и то шустрее. Прохрипел он, перехватывая руку одной из нападавших и с хрустом ломая ее запястье. Женщина закричала, но тут же вырвалась, оставив в каменной хватке скалы клинок. Вторая атаковала со спины, целись в сочленение брони, где виднелась рана на бедре. Ее кинжал пробил щит и нашел цель. Скала зарычала от боли. «Не такой уж ты неуязвимый!» – прошипела женщина, проворачивая клинок в ране. Скала ответила ударом локтя, отбросив женщину на несколько метров. Она пролетела по воздуху и врезалась в декоративную урну, которая разлетелась в дребезги. «Проклятие!» – прорычал скала, чувствуя, как боль пронизывает его ногу. Будет сказано закончить это быстро. Собрав силы, он метнул свой меч. Оружие пролетело по воздуху и вонзилось в плечо второй убийцы, пригвоздив ее к стене ближайшего здания. Женщина закричала, пытаясь вырваться, но лезвие крепко держало ее. Первая тень, видя, что исход боя уже не в их пользу, метнулась к своей напарнице. Одним резким движением она выдернула меч. Подхватила раненную напарницу и бросила что-то на землю. Вспышка света, клубы дыма, и когда он рассеялся, обеих уже и след простоял. Скала рухнул на одно колено, чувствуя, как его энергетический щит медленно спадает. Дерьмо! Прохрипел он, пытаясь связаться с кем-нибудь по рации. Отряд Альфа появился на площади через минуту. Слишком поздно, чтобы перехватить нападавших, но вовремя, чтобы оказать первую помощь раненому Скале. Впереди шел генерал Абадон, двухметровый боевой голем. Вы опоздали. Вы опоздали, проворчал Скала, медленно сползая на землю. Бойцы Альфы мгновенно рассредоточились по площади, осматривая каждый угол. Двое подбежали к Скале, один достал аптечку. Кто? послышался раскатистый механический голос Абаддона. «Лунные тени. Две штуки. Хотели мою голову». Скала пожал плечами, будто речь шла о чем-то обыденном. «Не вышло. Одну ранил, но они успели смыться». Абаддон замер. Его глаза вспыхнули алым огнем. Голем медленно поднял правую руку, жал ее в кулак. И с оглушительным грохотом ударил по земле. Брусчатка площади треснула, разошлась волнами. Трещины пробежали на несколько метров во все стороны. Я должен был быть здесь. Каждое слово звучало как удар колокола. Остынь, приятель. Устало усмехнулась скала. Нужно связаться с Теодором. Что-то мне подсказывает, что это атака. Только начало. Он посмотрел в небо, туда, где в нескольких километрах от города находилась усадьба Вавилонских, и, словно в ответ на его мысли, там на горизонте спыхнуло темное сияние, похожее на обратную молнию, не с неба на землю, а с земли в небо. Ох, Тео, прошептала скала. Во что ты опять вылепился?